Глава шестая Ольга Давыдовна Каменева оказалась женщиной премилой, внимательно выслушала Старцева, при этом напоила его чаем и угостила каркуновским печеньем, вкус которого Иван Платоныч за эти годы уже даже забыл. Она близко к сердцу приняла заботы профессора, тут же кому-то позвонила и в короткое время решила, так мучивший его вопрос, правда, не забыла попросить для себя что-либо симпатичненькое, фарфоровое, у вас все равно разобьется в суматохе. В комнаты-мастерские, где ювелиры осуществляли обезличку и вылучивание бриллиантов, Иван Платонович вошел, чувствуя себя, если не победителем, то, по крайней мере, вестником возможной победы. В кармане у него лежала подписанная заведующей музейным отделом наркомпроса Ольгой Давыдовной Каменевой «Индульгенция», Настоящим поручается комиссару Гохрана профессору Старцеву И.П. осуществлять отбор поступающих в Гохран предметов буржуазной роскоши, имеющих музейное значение, как доказательство высокого мастерства подневольных рабочих, создававших эти ценности, с последующим созданием комиссии для распределения экспонатов по музеям. Левицкий пришел следом за Старцевым, сохраняя на своем дородном, благообразном лице выражение некоторого скепсиса. Каменева, конечно, фигура, сестра Троцкого и прочее, выслушав подробный отчет профессора, сказал он, а только существует инерция катка, как ее преодолеть? Черноволосый жукообразный пожамчи положил на стол великолепный футляр, длинный, черный, блестящий, с выведенным позолотой замысловатым вензелем открыл. На темно-синем софьяне в продолговатом мягком гнезде лежало свитая замысловатой спиралью жемчужное ожерелье. Жемчужины были правильной сферической формы, крупные, голубоватые, слегка прозрачные. Эта прозрачность странным образом совмещалась с блеском, способностью отражать свет. «Ориенталь», — прошептал пожамчи, И его смуглое лицо выразило восхищение. «Из залива Манар. Только там такие. Великолепный рогонитовый слой. Смотрите, какой блеск. Превосходной воды и грыжем чужины. А между тем, три года не ношены. Промывка нужна и полировка. И тогда... Даже не представляю, какая красота будет тогда». Пожамчи посмотрел на Старцева и пояснил. «Без носки». Без соприкосновения с теплым телом жемчуг тускнеет, стареет. В этом случае его следует промыть в специальном растворе и подвергнуть особой полировке отрубями или пробковой мукой. Сейчас же, по правилам обезлички, я обязан и зарвать, и изрезать даже этот именной футляр с вензелем, своего рода паспорта-жерелья. Затем пустить жемчужины в раскат в общую массу. То есть я должен уничтожить труд талантливого ювелира, который некогда подбирал эти драгоценные зерна, одно к другому, составляя неповторимый ансамбль. «Погодите», — Иван Платонович остановил руку по пожамче, — «оставьте ожерелье в футляре, мы его укроем в музейном фонде». «Не правда ли, Евгений Евгеньевич? А насчет промывки и полировки?» Он усмехнулся. «Мне объяснять не надо. Археологи при раскопках иногда находят и жемчуг». Шелехис оторвался от своих дел и с любопытством посмотрел на начальство. Такие вольности прежде не допускались. Уж кто-кто, а Яков Савельевич знал, что найдутся в Гухране люди, да не суд. Два-три секретных сотрудника наверняка разыгрывают здесь роли рабочих, оценщиков или ювелиров. Родной брат Якова Савельевича Федор был ответственным работником ЧК. Федор Шелехис... В те годы был назначен резидентом чекистской разведки. Так что о методах деятельности этой организации Яков кое-что знал. Здесь на вензеле инициалы, предупредил ювелир Старцева. Видите, И.У.С.Э. E Княгиня Ирина Юсупова, графиня Сумарокова Элстон, племянница покойного императора. Именная, редкая вещь, а я вынужден ее в обезличку. Нет, — Нет-нет, мы эту вещь обязательно сохраним, — твердо сказал Старцев. — Сделана она на века. — А с проблемой собственности пусть разбираются потомки. — Исуповы сумели вырваться. — То есть я хотел сказать, они за рубежом, — пробормотал Левицкий. — Не попала бы эта вещь туда в целости. — Упрячем, — весело возразил Старцев. Пожамчий шелехи спореглянулись. Треугольные брови Якова Савельича поползли вверх что выражало высшую степень удивления. Он даже причмокнул своими выпеченными губами. Им, друзьям Левицкого, и раньше приходилось припрятывать самые редкие драгоценности, оберегая их от раската, но чтобы присланный сверху комиссар благословлял их на такие дела. — Дай-то Боже! — вздохнул пожамчи, Такое ожерелье, ничего подобного прежде не видел. Его удивляло спокойствие, даже веселье Старцева. С огнем играем, господа, товарищи. В этот же вечер в Кремле на квартире Ульва Борисовича Каменева встретились Вениамин Михайлович Свердлов и известный всей стране инженер, член партии с 1890 -го года, еще с плехановских времен, нарком-внешторг Леонид Борисович Красин, Красин только что вернулся из поездки по Великобритании, Эстонии, Дании и Швеции с миссией Союза потребительских обществ, первой легальной миссией республики, допущенной в Европу. Считалось, что миссия это как бы частная, организованная независимыми российскими кооператорами-предпринимателями. Через неделю Красину предстояло вновь отправиться для продолжения переговоров о снятии блокады и торговли. Рядом с маленьким, компактным, англизированным Красиным с его полуседой испаньолкой и полуседым, аккуратно причёсанным хохолком на лбу, рядом с его сшитым лондонским портным из манчестерской тонкой шерсти костюмом, и Каменев, и Свердлов ощущали некоторую свою мужиковатость и местечковость. Пили вино голицинских погребов из музейных бокалов. Красин рассказывал кратко, сухо и точно, Они намного готовы закрыть глаза. Ради торговли и возвращения долгов. Подарки, которые я привез, оказались весьма кстати, особенно тот голубой воды в 30 карат. Лорд Бонхэм очень ярко выступил в парламенте, рисовал пагубность войны и выгоды мирного сосуществования. Это было эффектно на фоне моего заявления. Я сказал, что Россия истощена но у нее достаточно золота и драгоценностей, чтобы расплатиться за любые товары. Они, конечно, колеблются, и нам придется, как аргументы, выставить им новые вещицы из гухрана и оружейной палаты». Каменев понимающе закивал головой. В девятнадцатом году он уже был вместе с Красиным в Англии с полулегальной миссией. Им удалось тогда закупить многих влиятельных людей, газетчиков, Англия после этого фактически вышла из войны, ослабила блокаду и перестала оказывать помощь белой армии. Правда, Каменева тогда арестовали за призывы, обращенные к английскому пролетариату. Но через две недели выпустили. За деньги, конечно. Красин напомнил об этой поездке. Но у них одно условие. Никакой революционной пропаганды, никакой подпольной деятельности, и нам придется на это пойти, в разумных пределах, конечно. Каменев потёр пальцами высокий, очень бледный лоб. Его мучили головные боли. Тонко звенела под черепом какая-то тревожная и злая струна. Но это отказ, перемена всей политики. А мы ведь не заговорщики. Надо обсуждать все это у Лича. Он помнил, как в семнадцатом всячески доказывал товарищам по партии, что, взяв власть, Не обязательно сразу же переходить к коммунизму, к прямому товарообмену, национализировать все, даже мелкие предприятия, отменять деньги. Он опасался кровавой, беспощадной гражданской войны. Его объявили оппортунистом, сняли с поста редактора «Правды» и на посту председателя в ЦИК заменили Яковом Свердловым. Каменев испугался дальнейших последствий и примкнул к Ленину и его большинству. Его простили, выбрали членом Политбюро и председателем Моссовета. Никто не хотел терять такую личность, как Каменев. Сейчас, осенью двадцатого, он яснее, чем когда бы то ни было, видел, что был прав. Но говорить об этом слух по-прежнему было опасно. Красин внимательно смотрел на Каменева. «Разумеется, — сказал он, — разумеется, надо обсудить с Ильичом». Нашу мирную политику следует расширять, захватывать в эту орбиту Францию, она сейчас очень бедна, и их правящие социалисты отнюдь не миллионеры, и, естественно, на хорошие подарки. Это я тоже выяснил. Надо бы направить наш Гохран и в эту сторону. Никакой Гохран, никакой золотой запас не выдержит этой борьбы на двух фронтах за мирное сосуществование и одновременно за мировую революцию, — мешался Свердлов, до сих пор молча любовавшийся игрой выдержанного густого красного вина в бокале. Наши кладовые катастрофически истощаются, а реквизиции не могут быть бесконечными. — Вы думаете, — удивленно спросил Красин, — народ старой России никогда не доверял всяким там акциям, биржевой игре, долговым обязательствам и займовым билетам. Все предпочитали держать и копить денежки и золотца дома, в сундуках. Без процентов, но так оно было надежнее. Кладовые охраны можно пополнить. Подумал, огладил без того аккуратнейшую бородку. Но в целом вы правы. Кавалерийский наскок на Европу не удался. Деньги надо считать. Однако с Францией это серьезно, и траты предстоят большие. У нас что ни день то новые и новые восстания — на Дону, на Волге, в Сибири, — заметил Каменев. Больше половины армии воюют на внутренних фронтах, в основном с крестьянами. Так что перемирие с Европой — это, конечно, спасение. Красин и Свердлов согласно кивнули.